Глава п я т н а д ц а т а Была морозная звездная полночь, ветер утих, и снега спокойно спали на равнине холодной полярной земли. Молодой месяц узким серпом серебрился в темной глубине неба. На холме у луни было тихо, но внимательный глаз мог бы открыть здесь несколько белесых округлых фигур, тесно сомкнувшихся вместе. Это были дети белой большой совы, собравшиеся перед отлетом. Вдруг все встрепенулись и прислушались. Где-то близко во мгле послышалось торопливое хлопанье крыльев, и чуткие уши у лунии различили тяжелый полет кочующих куропаток. Большая сова р с п р а в и л крылья. Она также полетит туда, куда улетают эти птицы. Она взмахнула крыльями и понеслась вперед, а за ней потянулась вся стая ее птенцов. Мохнатый белый супруг ее замыкал вереницу летящих к югу птиц. А сзади, на полночной стороне неба, заиграли разноцветные сполохи северного сияния, похожего на исполинскую арку, сложенную из мерцающих снопов, таинственного света. о л у н и покидали надолго свою суровую родину. н и не могли больше прокормиться в опустевшей тундре. И так же, как самоеды с оленями, искали лучших зимовий. Долгие дни проведут они на чужбине, на белых полянах среди л е с о Целую зиму будут кочевать из одной речной долины в другую, будут промышлять себе пернатую и четвероногую добычу не только ночью, как это делают другие совы, но и в утренние светлые часы, а в лесных дебрях будут ссориться с филином, вторгаясь в его владение, и он скоро узнает силу их острых когтей. И с первым дыханием весны, когда заиграют горячие лучи на сосульках и закапывают с них первые светлые весенние слезы, они тронутся в обратный путь к своим летним владениям у подножия песчанистых сопок. широким торфяным буграм и бесчисленным мохнатым кочкам.